Глава двадцать вторая. Март-май 1944 года. «Дерлин-дерлин, дерлин-дерлин!» — сквозь сон Санька слышал, как дед пробует домбру Опять хочет метель вызвать. Саньку приоткрыл один глаз. За окном брезжил розовый рассвет, и даже сквозь закопченные стекла было видно, что небо безоблачное. Не выйдет сегодня у деда. Март на дворе. Понятно, что всем хочется передышки. И женщины очень просили. В честь Международного женского дня взяли повышенное обязательство. Да только тело не железное. На морозе машины и тело маются. А еще и зарплату за февраль задержали. Еду получали только в обед на лесосеке. Женщины похлебку съедали сами, а хлеб несли домой детям. Да много ли наработаешь на пустых щах вчера в канун восьмого марта каждой работнице выдали по килограмму пшонки и по пузырьку рыбьего жира тетя булгун открыла пузырек понюхала ее тут же вырвало очень сожалела что к тому времени уже пообедала вся еда на снегу дерлин дерлин дерлин дерлин санька приоткрыл второй глаз Дед сидел у остывшей печки, торжественный и строгий, в шапке с красной кисточкой. Перед ним из-под дувала рассыпана зола. Богиня Окон Тенгри должна оставить на зале отпечаток копыта мула, как знак, что она услышала и пришла. — Еще пять минут, — решил Санька, — и тогда он встанет. Дед прокашлялся и заурчал горлом, — запел низким протяжным голосом, чем-то напоминающим волчий вой. Санька очень хотел, чтобы дедово колдовство сработало, хотя повышенное обязательство, которое огласил новый начальник участка Кондрат Никифорович, все взяли добровольно, обрадовались особенно женщины, что избавлены от прежнего тирана Урки. Ходил слух, что гражданина начальника замочили его же битюги, а хромого калмыка. Краснопогонники взяли, чтобы было на кого свалить преступление. Битюгов тоже искали, но тех и след простыл. Вроде бы были те двое беглыми каторжниками с рудников в Казахстане. Световой день увеличился, с ним увеличился и день рабочий. Работали из последних сил, а вечером едва доползали до нар. Готовили общим котлом, хотя платили по-разному, и хлеба по карточкам семьи получали не одинаково. Лучше всего жилось Чолункиным, потому что на четверых работников, если считать отца, приходилось только двое иждивенцев. А вот матери Балуда Борьки и тетке Куни было не сладко. У нее младшенький умер в дороге, но оставалось еще четверо, работали же только она да Борька. Пока жили дома... Ее муж Церен слал с фронта деньги. Он был артиллерист, к тому же командир расчета, а у, у артиллеристов хорошее денежное довольствие. Но с тех пор, как Куню с детьми выслали, связь с мужем прервалась, и сколько ни писал Борька на полевую почту отцу, ответа они не получили, а тем более денег. В день Красной Армии... Ушла белой дорогой, как говорил о покойниках дед, бабушка Борьки неудля, та, что отщипывала от своей пайки кусочки вечно голодным внукам, приговаривая «я-то пожевала хлебушка на своем веку». Потихоньку усохла, потом опухла и умерла. И ее пайки не стало. Борькины братья шастали днем по дворовым помойкам, Выискивали картофельные очистки и гнилые капустные листья, оттаивали их на камнях вокруг печки и медленно жевали. Бабку Нюдлю закопали в снег за бараком рядом с Сокки, которая умерла месяцем раньше. У Сокки никого не осталось. Семью ее всю расстреляли еще немцы за связь с партизанами. Вчера вышел Вовка за барак облегчиться, а из снега голая синяя ступня торчит. Солнце шпарит, снег плавит. Хорошо бы, чтобы впрямь запорошило, потому что сейчас нет ни сил, ни времени, ни лишних дров, чтобы землю прогреть и тела закопать. Дерлин, дерлин, дерлин, дерлин, вставать надо. — Спи еще, — разрешил Вовка. — Метель сегодня. — Метель? — пробормотал Санька, пытаясь пальцем поднять непослушное сонное веко. Вроде бы солнце светило. И солнце, и метель. Ветряка такой, что с ног сбивает. Поземка поднялась. Дед, что ли, наколдовал? Женщины считают, что дед. Благодарили его. Лафа! Весь день Санька дремал и насмотрелся такого, что только в сказках бывает. То мощный богатырь в буденовке наконец с золотыми копытами летел не касаясь земли на немецкие танки то странные черные журавли с белыми брюшками выстроившись клином как истребители облетали по кругу огромную семиэтажную кибитку покрытую толстыми белыми шкурами и санька откуда то знал что это шкуры белых медведей то вдруг та кибитка позеленела и проросла тюльпанами всех цветов И он, Санька, срывал тюльпаны и ел их сладкие лепестки. А потом он увидел маму, и дядю Дорже, и Розу, и они протягивали к нему руки, звали к себе. Но Санька навстречу им не пошел, боязно было. Казалось, что руки их слишком холодные, и он, Санька, замерзнет. Окончательно проснулся Санька только под вечер. Раскинулся... И вольно потянулся, задел кого-то. Услышал досадливый возглас отца. Отец сидел рядом на нарах и что-то выводил пером на листочке в линейку, подложив под него уцелевший в пути томик «Ленин В.И.» национально-колониальный вопрос. Санька понял. Отец пишет Сталину. Еще в конце января отец отправил письмо всесоюзному старости Калинину, где указывал на ошибки, допущенные в процессе выселения, в результате чего пострадали не только люди, имеющие заслуги перед советским государством, но и безвинные женщины и малые дети. Через месяц получил ответ. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин сообщал отцу, что депортация была проведена по решению Совета народных комиссаров И он, Калинин, не имеет полномочий заниматься этими вопросами. И тогда отец решился писать Сталину. Слышал Санька, как отец обсуждал с дедом, что письмо лучше будет отправить не из поселка, а со станции. Туда каждый день по узкоколейке паровоз «Кукушка» доставлял из Боровлянской глухомани состав с лесоматериалами. Вот только никто из сильных не мог покидать поселок, без разрешения уполномоченного. Санька осторожно отодвинулся подальше от отца, чтобы ненароком еще раз не толкнуть. По бараку плыл вкусный запах пропаренной пшонки. Есть хотелось зверски. Тетя Булгун открыла пузырек с рыбьим жиром, сдобрить кашу, и опрометью выскочила в сене. Женщины тут же завертели головами, вытянули шеи ей вслед. Тетя вернулась через несколько минут. «Не выношу я этот запах», — виновата пробормотала она, затыкая пробкой пузырек. «Ничего, каша без этого жира лучше», — сказал дед. «Мы его на крайний случай оставим». Каша, в которую добавили еще и толченой картошки, была необыкновенно вкусной, а тетя Булгун осилила только полмиски. Сказала, что больше в нее не лезет. «Уж не надорвалась ли ты?» — встревожился дед. «Надо просить докторшу. Пусть тебя посмотрит». «Ой, не надо, что вы!» — отмахнулась булгун. «Само пройдет». Докторша была из Ленинграда, эвакуированная в Боровлянку в прошлом году вместе с детским домом. Маленькая женщина с тоненьким голосочком. Саньке она казалась потерявшейся в лесу девочкой из сказки, лицо без морщин, а волосы белые, как снег. Звали докторшу Майи Тимофеевной. Отец встретил ее в постсовете, когда оба получали пайковый хлеб. Первый раз она пришла в барак по просьбе отца осмотреть сокки, но бедолаги уже помочь не смогла. Зато помогла отцу, научила его особой дыхательной гимнастике, и рассказала, у кого можно добыть пчелиного клея, узы, которые прописала принимать каждый день по столовой ложке. И отцу стало легче, дышал спокойнее, меньше кашлял и вообще как-то приободрился. А вот дед стал видеть хуже, словно он больше не хотел смотреть на этот мир. Майя Тимофеевна сказала, что у него развивается какая-то катаракта. Отец и Майя Тимофеевна много говорили о Ленинграде, переходили в воспоминаниях от одной площади к другой, от дворца к дворцу, и Санька поражался, как докторша и отец могут держать в памяти столько названий и столько сведений. Главное было остановиться до того, как Майя Тимофеевна вспомнит, во что превратились город и жители в блокаду, и начнет рыдать. Господи! Да людоедство дошло. Мои дети друг другу пальцы пытались откусить. Привязывать приходилось. Уже всего было, когда доктор Шарас за разом принималась рассказывать, как ее поставили руководить эшелоном. В нем из Ленинграда вывезли сюда две сотни детей, в основном от пеленочных до шестилеток. Тут уж она начинала просто давиться от слез. Через Ладогу кое-как. ночью, под бомбежкой. Перегрузили из машин. Вагоны товарные, дети голодные и холодные. К ним приставлены няньки, а самим нянькам по шестнадцать лет. Зайду в вагон, детки рвутся ко мне, все в соплях, в какашках. Рев стоит такой, что ноги подкашиваются. Выносили из вагона на станции в Буланихе едва живых. Ну, думаю, все, наконец-то приехали, но нет. Сложили в сани, прикрыли тулупами и суда в эту глухомань, а едой не обеспечили. Ходили мы с няньками по домам, побирались, выпрашивали картошку, брюкву, хоть что-то. Больше шестидесяти умерло уже здесь. Больше шестидесяти. Я вот к вам прихожу, детки с мамами, с братиками, сестричками, присмотрены, приласканы, какое чудо. На лесосеке Санька с Вовкой. оказались самыми грамотными и громогласными. Дед с гордостью говорил, что внуки пошли в него. По очереди зачитывали последние сводки Совинформбюро, что с опозданием доходили до Боровлянки. Больше всего мужиков интересовал вопрос, когда же, наконец, союзники откроют второй фронт. Но сообщения об этом не поступало. Зато в газетах писали об условиях перемирия с Финляндией, мужики условия громко одобряли кроме эстонцев которые опускали глаза и как будто отключали слух были новости и про польшу что границу между ней и ссср проведут по линии какого то кирзона и сильные поляки тоже не выказывали радости а остальным было все равно жизнь по мнению саньки в целом налаживалась знание русского языка большая удача которые они с Вовкой не понимали, пока не очутились здесь. Вовка с его красивым круглым почерком быстро завоевал уважение у местных женщин. Он писал для них письма на фронт и даже со стихами, и вскоре стал приносить в барак приварок то стакан подсолнечного масла, то сладкую свеклу, а однажды целый круг мороженого молока. Женщины ставили Вовку в пример своим детям, и велели им хорошенько учить русский. С теми, кто по возрасту на лесосеке не работал, а в школу ходить было не в чем, отец проводил занятия. Может, ничего бы не случилось. Не решись, дед, в середине марта устроить женщинам еще один день отдыха. Жалел он тетю Булгун, у которой совершенно пропал аппетит, а с ним и силы, а докторша все не приходило, Видно, у нее в детдоме дел было не в проворот. Снова сел дед ни свет ни заря у остывшей печки, снова выгреб золу из-под дувала, опять настроил домбру и призвал богиню-покровительницу. И снова поднялась поземка, хоть казалось, чему там было подниматься. Снег под солнцем уже покрылся прочной коркой наста. А на следующий день, уже к вечеру, В барак нагрянул толстощёкий уполномоченный из района. Отца тогда рядом не оказалось. Он ушел за докторшей. Нездороваясь, уполномоченный молча направился к деду, схватил за грудки, поднял и стал трясти, как бабы мешок с горохом перед шелушением. Где твоя бандура, шаман? Дед в недоумении мотал головой. А Санька сразу понял, что речь идет о домбре. Отпустите дедушку! закричал он. Вот она! И вытянул домбру из-под тулупа. Уполномоченный резко отпустил деда, схватился за гриф и, размахнувшись, рубанул об угол печки. Домбра раскололась, обломки повисли на двух овечьих кишках струнах. Уполномоченный попытался засунуть искалеченную домбру в топку. Да никак не мог втиснуть, и тогда просто запулил ее в угол. Тын! Издала последний звук домбра. Если ты еще тут будешь колдовать над природой, мешать народу выполнять социалистические обязательства, я тебя отправлю туда, куда Макар телят не гонял. Понял? Дед коротко кивнул. Санька не был уверен, что дед знает, куда они гонял телят, какой-то Макар, но голос звучал угрожающе. Вы что же, товарищ уполномоченный? послышался язвительный голос Вовки. Верите, что наш почти слепой дедушка может управлять погодой? Не верю! Уполномоченный для пущей убедительности резанул ладонью сверху вниз. «Но у нас тут такие места, что любое слово отзывается!» Он огляделся. «А папаша твой где?» «Пытается через вольно поселенную доктор Шот отправить письмо товарищу Сталину!» «Вот предупреди его! Ты у нас по-русски хорошо сечешь, даже стишки сочиняешь, что мы, — ткнул пальцем вверх, — про все знаем и все контролируем!» Пускай только попробует, снимем с парторгов из довольствия и поставим вопрос об исключении его из партии за несогласие с решениями советского государства. Распоясались тут, совсем страх потеряли. Уполномоченный кричал еще долго. Перепуганные женщины замерли от ужаса, дети спрятались под одеялами. «Хватит тут корчить из себя мороженых налимов! Не проведете!» В конце концов рявкнул уполномоченный и, открыв рывком дверь, выскочил в сени по пути громыхая пустыми ведрами. Отец все-таки привел в тот вечер докторшу. Та завела булгун в угол, где умерла Сокки, он до сих пор был завешан мешками, а потом позвала отца. и они долго о чем-то шептались. Вышли расстроенные, а еще через два дня тетя собрала свои вещи и швейную машинку, и отец отвел ее в дом. ей там место нашлось няне. Санька одного не понимал, почему нельзя работать в детдоме, а жить вместе с семьей. Наверняка тете без них грустно. Но она не приходила в барак даже в выходной, И это было совсем странно. Вовки больше не доверяли во время обеда чтения сводок к информбюро и проведения политинформаций. Говорили, что уполномоченный запретил. Саньке приходилось справляться одному. А еще стало ясно, что кто-то на чулункиных стучит. Отец строго-настрого запретил сыновьям рассказывать про дела в семье и друзьям и вообще кому-нибудь на лесосеке. а вовку еще и предостерег, никакой от себя тяны в женских письмах на фронт. Санька недоумевал, как же так? Ведь доносить должен был отец, а не на отца. Но понятное дело, спросить напрямую не мог. Женщины тоже языки прикусили. Раньше каждую свободную минуту трещали как сороки, жаловались друг другу на задержку зарплат. на бригадиров которые не засчитывают всю выработку на непропеченный хлеб на тупые топоры ржавые пилы что выдает им одноглазый из инструментальной а тут как отрезала говорить стали мало скупо скучно и никаких шуток тем более воспоминаний о родине в бараке как будто похолодало разговоры не ладились игры тоже а еще В бараке появились крысы. Мыши жили здесь и зимой, к ним приноровились. Все съестное подвешивали над нарами в котомках и мешках, а перед сном гремели котелками и кастрюлями, чтобы напугать хвостатых. Больше всего опасались, что погрызут обувь. По ночам спали чутко, обувь, если сухая была, под голову клали. Но крысы — совсем другое дело. Твари умные и наглые, и их шумом не отвадишь. Они подпрыгивали, как мячики, цеплялись за котомки и вгрызались в брезент. Женщины били их палками, шпарили горячей водой, дети устраивали настоящие облавы, они все равно шастали на виду, не таясь. На ночь электричество по всему селу отключали и в бараке на столе оставляли маленькую коптилку. Чтобы, не наделав шума, можно было выйти в сене по нужде. И вот как-то ночью Санька встал и вдруг увидел крысу, сидевшую в ногах у тетки Куни. В маленьких лапах крыса держала что-то белое. Заметив Саньку, зверек выронил добычу и юркнул под нары. Санька схватил странный комочек и поднес к коптилке. Это был... Сахар! Громко ахнул Санька. На его возглас, как на хлопок, вскинулись почти все обитатели барака. Саньке очень хотелось тут же запихнуть находку в рот, но он помнил, что крысы переносят всякую заразу и побоялся. «Сахар!» Теперь уже медленно повторил Санька, сжимая в пальцах острые колотые краешки. «Что? Откуда?» Зашелестели голоса женщин. тетка куня схватила висевшую над головой котомку и принялась лихорадочно ее ощупывать Дярки, дярки, — пришептывала она качая головой что она стохла откуда у тебя сахар куня подозрительно спросила бабка делгир из дома еще на черный день берегла испуганно ответила тетка куня но никто ей не поверил на следующий день Все шептались, что сахар Куня получила за донос на Чулункиных. Саньке было досадно. Может, это все поклеп. Но получалось, что он и впрямь не может больше делиться с Борькой ни сомнениями, ни сожалениями. А ведь очень хотелось. Человеку всегда нужно доверить кому-то свои мысли. С Вовкой не получалось. Старший брат считал себя совсем взрослым. Он сдружился с Фридрихом, которого все называли по фамилии Фриц, с тем долговязом, который в первый день на лесосеке объяснял им что да как. Фридрих уважал Вовку за грамотный русский язык и каждую свободную минуту разговаривал с ним. Иногда они говорили при Саньке, но в равноправные собеседники не приглашали. Мал еще. Фридриху уже исполнилось восемнадцать, и он подавал заявление добровольцам на фронт. Но его в военкомате только обсмеяли, а заявление порвали. — Фриц рвется драться против фрицев! — фашизму народу хоть та ли шанс файвать против Хитлера? — горячо говорил он. — А нам никаких шансов! И все нас тут фашистами насыпают! Санька сочувствовал Фридриху. и думала, знают ли калмыки, которые воюют сейчас на фронте, что их семьи теперь в Сибири? Знают ли, каково им тут? Почему тетка Куня не получает вести от дядьки Церена, как и другие женщины от своих мужей? Не погибли же все сразу! Может, бойцы узнали про высылку и перебежали на сторону гитлеровцев? Санька хотел бы поговорить об этом с Борькой и Валеркой, но уже не мог. а с Фридрихом и Вовкой не смел. Лучше думать о чем-нибудь хорошем, о весне, например. Дома в это время уже проклевывались тюльпаны, а здесь солнце жгло, и нос уже успел обгореть, но снег, спаянный пластами почти до льда, сопротивлялся, и глаза резало от его кристальной белизны. Сапоги промокали насквозь и не успевали просохнуть за ночь, Тела Сокки и бабки Нюдли все больше проступали из-под снежного Наста, уже виднелись почерневшие лица, и жители барака избегали ходить по нужде на улицу, пользовались поганым ведром. Весну, конечно, ждали все, и все надеялись на окончание войны. Женщины, которые еще не получили похоронок, мечтали увидеть живыми своих мужей, Сильные были уверены, что после победы им разрешат вернуться в родные края. — А я б на вашем месте не томашился, — укорачивал Кондрат Никифорович размечтавшихся немцев, литовцев и поляков. — В газетах прописано, что фашисты все там подчастую пожгли и разграбили. Чем жить-то будете? Тут и крыша какая-никакая над головой, и кусок хлеба. А там одно пепелище, сиротица. Вам подфартило, что сюда сослали. Иначе бы в земельке сейчас червяков кормили». Тетке Куни, наконец, пришла весточка от мужа. Письмо было на русском, но кое-где вставлены калмыцкие слова. «Я живу хорошо», начиналось по-русски, а потом по-калмыцки, еле жив. все рядовые и сержанты из калмыков стали теперь бойцами труд армии и дальше держат нас как преступников оказалось что их с фронтов отозвали и отправили в лагерь на урале строить электростанцию трудимся с энтузиазмом нормы перевополняем иначе оставляют работать на всю ночь и без еды горячую пищу получаем ежедневно Пустая баланда и сто граммов хлеба. А чтобы работать еще лучше, пришлите посылкой сухарей. А то конец. И хорошие сапоги не помешают. Ходим в автопокрышках. И кто из хуторских женщин ищет своих мужей ниже лейтенантов, могут смело писать в широк строй на станцию «Половинка». Все здесь. кто еще не помер». «Тут не только донские, но и вообще все», — уточнял Царен. Посылку для Царена собирали всем бараком. Чолункины отдали свой запас сухарей. Все как-то забыли, что, может быть, Куня — стукачка. Ответное письмо сочинили бодрое, писал Вовка. Куня сообщила мужу о смерти его матери Нюдли, — Но что еще не похоронили, упоминать не стала. Повинилась Куня, что не уберегла младшего из сыновей, но больше напирала на то, что остальные дети целы, здоровы, спят в тепле и пайком обеспечены, что семья живет вместе со своими хуторскими, работают на лесосеке, начальство относится по-отечески с пониманием. И ведь ни в чем не покривила душой Куня. Все так и было. Письмо и посылку уходили отправлять на почту целой делегацией. Когда отец в воскресенье отлучился из барака, женщины достали зеленую тару, положили перед ней квитанцию об отправке и попросили о благополучной доставке получателю. А Вовка после письма Церена совсем замкнулся, вообще перестал разговаривать. и каждый вечер нянчил свою тетрадь, на которую у Максима Горького уже и лицо стерлось, и коричневый переплет весь потрепался. Беда пришла в середине апреля, когда Сокки и бабку Нюдлю наконец свезли на кладбище, и уже ничто не мешало Саньке радоваться весне. Снег стаял, песчаная земля быстро впитала влагу, работалось много легче. Зелень, как говорили местные, поперла дуром, и мальчишки припали к земле, что те ягнята, дергая побеги шнитки и стебли морковника, молодую крапиву и сладковатые луковицы кандыка, расцветавшего прямо из-под снега. А еще собирали на вырубках страшные на вид грибы сморчки, которые, если пожарить с черемшой, были не хуже мяса. Вечером несли домой целые охапки вкусной травы, корней и луковиц для младших. И вот как-то вернулись с работы довольные и с добычей, а у отца лицо жесткое, и Санька понял, что-то случилось. Отец надел шинель и велел Вовке выйти вместе с ним. Ушли недалеко, стояли на пригорке. Саньке было видно из окна. Отец что-то выговаривал Вовке и кашлял, отворачиваясь в сторону. потом снова выговаривал, а Вовка стоял перед ним, не склонив головы, и смотрел отцу прямо в глаза. Санька видел, как кулаки брата сжимались и разжимались, сжимались и разжимались, а после они вернулись в барак, и отец, не снимая шинели, подошел к печке, достал из внутреннего кармана свернутую в толстую трубку тетрадь с облупленным коленкоровым переплетом и засунул ее в топку. Вовка стоял рядом с таким лицом, с какими, наверное, краснодонские молодогвардейцы шли на казнь. Тетрадь горела плохо, отец взял кочергу и стал яростно шурудить угли, взбадривая огонь. В бараке все замерли, но делали вид, что ничего не замечают. Видать, отец, догадался Санька, разглядел скрытый смысл Вовкиных стихов, не то что он, Санька. А утром... Вовкины нары оказались пустыми. Не было на месте вещмешка, исчез Санькин перочинный ножик, а еще котелок и фляжка, которые отец привез с фронта. Отец оделся и куда-то побежал. Дед тут же полез за бурханами, достал всех, выставил на подоконник и принялся совершать простирания прямо между нарами на занозистых досках. Надя плакала, спрятавшись под одеяло. Валерка и Борька тихо переговаривались. Мол, хорошо, что Вовки Вовке нет восемнадцати, и если и поймают, то каторгу не дадут, а разве что отправят в колонию. От таких разговоров санке становилось совсем тошно, и он от души желал, чтобы Вовку не нашли. А лучше, чтобы брат одумался и вернулся сам. Отец сумеет загладить его отсутствие. Что взять? совсем еще зеленый, возя под хвост попала, поссорился с друзьями или что-нибудь в этом роде. Уехать Вовка мог только по узкоколейке, спрятавшись в бревнах, и если отец сообщил об исчезновении, куда там следует, охрана облазит перед отправкой все платформы. Но Вовка тоже не дурак. Он может запрыгнуть на платформу потом, когда поезд замедлится на пригорке, никем не замеченный. Специальную облаву на него устраивать не будут. Вовка не зек какой-нибудь, а простой, ссыльный поселенец, к тому же еще несовершеннолетний. День тянулся, словно кедровая смола живица, и казался бесконечным. Весть о Вовкином побеге разошлась, как пожар на ветру. Поселковые сторожилы, люди прямолинейные и грубоватые, качали головами. Вовка норовом в дядю пошел, шкет узкоглазый. Орезал начальству правду матку красивыми словами или витановским голосом, что гораздо сильнее заводит, чем трехэтажная матерщина. А вот Саньку хвалили за покладистость. Саньке от этого легче не становилось. Вечером отец пустым голосом объявил семье, то есть деду Саньке и Наде, что его сняли с должности парторга, лишили рабочего пайка, и будут рассматривать его дело на ближайшем партбюро правда семен михайлович проявил к нему сочувствие как к главе семейства и обещал взять к себе дело производителем вместо контуженного митяя смертельно запившего и попавшего в дурку было однако ясно что отец переживает не за себя а за вовку ничего нет важнее для калмыка чем старший сын страшился отец как бы не сгинул вовка в тайге не попал в банду, каких хватало на каждой большой станции. А дед с того вечера стал чудить. Утверждал, что имеет с Вовкой незримую связь, что все у внука в порядке, живой он, и добрался до бумбы, что бумба отсюда недалеко, люди там живут как в давние времена и лицом как калмыки, кочуют в кибитках, скот пасут в горах, едят молоко и мясо и поклоняются бурханам. Когда дед начинал такое рассказывать, отец нервничал, оглядывался, следил, не слышат ли женщины в бараке. Однажды Санька отважился спросить деда, нет ли у него связи с дядей Очиром. Дед как-то сник, помолчал, а потом тихо ответил, что да, есть, но слабая, потому что Очира увезли далеко, и весь день он проводит под землей. и ему там очень жарко, и еще сказал, что путь очира в небо уже открыт, и скоро он перестанет мучиться. А когда из Барнаула пришел ответ на запрос отца в краевое управление НКВД о судьбе старшего брата, оказалось, что и впрямь осудили его и отправили в лагерь в казахстанскую Караганду на угольные шахты без права переписки. Потом дед заявил Алте — что скоро к ней приедет муж-лейтенант. Поверить в такое Алта отказывалась. У нее мальчик умер в пути. Она боялась даже искать мужа, потому что не смела сообщить о смерти единственного сына. Но он приехал. Как раз накануне 1 мая вечером, когда весь барак готовился к демонстрации. На столе разложили полоску кумача, полученного отцом в постсовете, Девочки натягивали края, чтобы не морщило, а Санька выводил белой гуашью «Все силы тыла на помощь фронту!» Руки потряхивало от напряжения, плечи ломило. Он уже написал первую половину транспаранта и попросил передышки, когда под окном остановилась подвода. Все замерли. Кто это в неурочный час? Мужа Алты Санька в лицо не помнил, но сразу догадался, как только тот вошел очень был похож на старшую дочку Алты, которая теперь звалась Аней. У нее вместо нормального носа торчала пипка с двумя ноздрями, и у ее отца тоже. Не Донской у дядьки Мацака был нос. Он с порога поздоровался по-калмыцки и поклонился. И все разом вскочили и поклонились в ответ. Дочки Мацака с криками радости «Эцк! Эцк!» рванули к отцу, Алта семенила за ними. Женщины заплакали от радости и зависти, наперебой поздравляли гостя с прибытием. Дети облепили его со всех сторон, цеплялись за гимнастерку, за галифе, кто куда доставал. Всем хотелось подержаться за настоящего офицера-калмыка, целого старшего лейтенанта с тремя звездочками на погонах. Отец подошел, пожал руку и предложил пройти к столу. Дед подслеповато щурясь переспросил, «Мацак приехал!» «Он!» — подтвердили женщины хором. Мацак поклонился деду, приложив руку к сердцу. Выложил из мешка кирпич плиточного чая. Женщины тут же затеяли джомбу, гомонили, суетились вокруг печки, старались не смотреть в угол, где сидели друг против друга, потупившись Алта и ее муж. За джомбой вспомнили про дедово пророчество и принялись его славить. «Он только передает», — ответил дед. «Все это Дордже, который приходит ему в снах». Отец тут же перевел разговор, стал расспрашивать, где Мацак воевал и когда его отозвали с фронта. Тот рассказывал обстоятельно. Последний год в составе 4-го кубанского кавкорпуса дошел почти до Одессы. В марте отозвали, вроде как новую нацдивизию формировать собирались, а вместо этого... Что вместо этого Мацак не сказал, и так всем было понятно. «А ордена где?» — отец кивнул на два тёмных кружочка на кармане гимнастёрки. Мацак усмехнулся. «Товарищ районный уполномоченный на хранение забрал. Вместо двух боевых орденов клочок бумаги выдал». «А у меня даже не спросил, есть ли награды», — обронил отец. Да еще приказал погоны снять, как только до места доберусь. маца рванул пуговицу на кармане, достал пачку Казбека, наклонился к печке, прикурил от головешки, руки плясали. «Попадись мне наши предатели! Я бы их вот этими руками передушил! Из-за них весь народ пострадал! На всех клеймо! Всех в грязь втоптали!» Санька бросил быстрый взгляд на руки дядьки Мацака. Пальцы узловатые, ногти обломанные, кожа на костяшках потрескалась. Такими удушить запросто. «Тут не в предателях дело», — подал голос молчавший до этого дед. «Тут другая причина». «А не пойти ли нам перекурить на воздухе?» — встрял отец и первым поднялся из-за стола. Вернулись, когда уже все спали. санька долго пытался держаться дожидаясь когда же взрослые наговорятся но так и не дотерпел а утром всем баракам пошли на демонстрацию сбор был назначен на девять тридцать солнце уже прилично поднялось над горизонтом но было зябко задувал ветер раскачивая верхушки деревьев и взметая песчаную пыль на заезженных улицах из репродуктора на столбе у постсовета Гремела маршевая музыка «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня». Народу набежала полная площадь. Санька даже не подозревал, что в Боровлянке живет так много людей. Семен Михайлович, вооруженный рупором, командовал, кому куда вставать. «Первый участок напротив трибуны! Второй!» начиная от кривой березы и дальше Дед дом с левого фланга с левого я сказал где у нас левый фланг, флангмай тимофеевна санька увидел тетю булгун и помахал ей она улыбнулась и махнула в ответ попутно подравнивая линию бритоголовых девочек и мальчиков чьи шеи торчавшие из одинаковых серых курточек без воротников напоминали белые ножки сморчков Две высокие девочки во второй линии держали щит с надписью «Озаряет сталинская ласка! Будущее нашей детворы!» Калмыцкий барак держался рядом с первым участком. Все калмыки работали на первом, а первый в предпраздничном соревновании вышел победителем, потому и стоял по центру. Растянули транспарант, держали его мужчины, отец и дядька Мацак. В десять из репродуктора раздался бой курантов. Гомон голосов тут стих. «Говорит Москва! Шесть часов московского времени! Приказ верховного главнокомандующего номер семьдесят!» Семен Михайлович и какие-то незнакомые важные люди быстро взбежали на трибуну. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, партизаны и партизанки, трудящиеся Советского Союза. Братья и сестры, временно попавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем первого мая! Ура!» — дружно грянули собравшиеся. Дальше слышно стало хуже. Возникли помехи, видно из-за ветра. Диктор еще долго зачитывал про успехи Красной Армии, а люди перешептывались, уточняли. «Чьим границам вышли?» «Румынии». «Где будем добивать врага? В Германии, что ли?» «Значит, в этом году война не кончится». Диктор закончил читать приказ. Трибуна дружно захлопала, захлопали и в толпе. Репродуктор выключили. Настало время живых речей. Семен Михайлович первым дал слово представителю из райкома партии, лысому и очкастому. Вообще-то сначала он был в шляпе, но потом снял из-за ветра. Лысина под солнцем сияла, как начищенная. Ветер дул порывами, и слова райкомовца было то слышно, то нет. — Под руководством! Беспримерное геройство! Надежный тыл! Не покладая рук! — А ну-ка, сын, подержи-ка! — отец передал свой конец транспаранта в руки Саньки, и стал зачем-то снимать шинель. Краем глаза Санька заметил, что дядька Мацак делает то же самое. «И мы, родную коммунистическую партию, и лично...» — излучал сияние очкастый. «Кончали бы уж скорее эту канитель. Выпить душа просит!» — услышал Санька громкий шепот из рядов победителей соцсоревнования. Отец повернулся к Саньке, на груди его сверкал золотым лавровым венком начищенный до блеска орден красного знамени преисполнеенный решимости сколько есть сил до последнего дыхания на плечах дядьки мацака три золотые звездочки клином вдоль красной полосы это кто это у вас опогоненный? — погоненный пихнул саньку одноглазый заф инструментальный «Вчера с фронта вернулся», — как можно скучнее ответил Санька, чувствуя, что голос его звенит от гордости. «Мацак зовут». «По ранению списали?» «Нет, по нации». «Считай, повезло. Война-то еще не скоро кончится». Санька подумал, что дядька Мацак считает по-другому. У каждого своя точка зрения. «О, одноглазова, она однобокая». «Да здравствует наше Советское Отечество!» Очкастый вытянул руку вперед, как Ленин на памятнике. «Ура!» «А чё? Папка твой откуда орден взял?» Не отставал зав инструментальный. «Наградили». «Да здравствует дружба народов Советского Союза!» Очкастый потряс свернутой в трубку бумажки с речью. «Ура!» Назад в барак шли неспешно. Отца и дядьку Мацака окликали люди, здоровались, поздравляли с праздником. Поднесли по потом еще. Санька заволновался, отступить нельзя. Обычно он отказывался, ссылаясь на болезнь. Но понятно, что сегодня при ордене не отговориться. Мужики бы обиделись и не простили. До сеней отец дошел своим ходом. но, переступив порог, запнулся и чуть не рухнул. Санька был на чеку, поддержал, довел донар, уложил. А дядька моцак на полпути присел на чурбачках, рассказывал желающим про свой боевой путь. К вечеру его привела домой тетка Алта. Стаскивая с мужа сапоги, выслушивала подробности боя за Кавказский хребет. А на следующий день приехал толстомордый оперуполномоченный, забрал орден отца и погоны дядьки Мацака и пригрозил, если они еще будут тут устраивать диверсии, то отправятся вслед за дядей Очиром.